Глава девятая. Замшевый человек. В тот субботний день ей было грустно. Москву заметала. Мама с папой с полудня чаевничали возле телевизора. Дочери же находиться дома было неловко и неинтересно. Все-таки взрослые дети должны жить отдельно от родителей. Странно было видеть и обонять их еду, макароны с сыром, колбасу или любимое блюдо папы, ломти белого хлеба, вымоченные в молоке, и обжаренные затем в масле дешево и питательно странно и печально было лежать в старой ванне глядя на развешенные для просушки отцовские портки нательные фуфайки растянутые кофты с милейшими геометрическими орнаментами странно и трудно было наблюдать как старики смотрят нелепые танцы со звездами а потом очередную серию мыльной саги где завязкой сюжета служит гибель некоего богатого умника в исполнении небогатого, совпалыми щеками актера, а перипетии раскручиваются вокруг схватки вдовые дочери от первого брака вокруг контрольного пакета акций фирмы. «О боже!» — думала Мила, вслушиваясь помимо воли в доносящиеся из-за стены обрывки телевизионных голосов. «Какие акции? Какой контрольный пакет? Если хозяин дела умирает, его фирма растаскивается приближенными за несколько часов». Так было с ее первым шефом. Несчастный скончался от инфаркта, не дожив до 50, на следующий день в кассе и на счетах было 0 рублей 0 копеек. А через неделю банк забрал за долги все имущество, включая гордость покойного, станок для изготовления пластиковой упаковочной ленты ценой в полмиллиона евро. Вдове достался автомобиль Митсубиси Харизма, не добавивший бедной женщине ни грамма харизмы. Какая харизма! если муж помер». Когда позвонил Кирилл и попросил о встрече, и добавил, что высылает такси, Мила засобиралась с облегчением. Быстро, в момент выбора обуви и духов, перешедшим в энтузиазм. «В такую метельную, белую, холодную субботу нельзя дремать у голубого экрана. Это глупо, скучно, немодно и несовременно. Нужно действовать на пределе бодрости, прорываться сквозь пургу куда-либо где тебя ждут для беседы со стаканом вина горячего или допустим на сноуборде по склону лететь но только не мается в тесно заставленном шкафами родительском доме подавляя желание набрать давно знакомые цифры и спросить его еще недавно самого близкого дорогого и любимого хорошо ли ему теперь живется одному пятьдесят дней врось а ни разу не приехал не посмотрел в глаза не спросил когда В ресторане были свечи, и хорошие запахи, и стены, отделанные деревом. И Кирилл поднялся из-за стола, улыбаясь приязненно и чуть снисходительно. Еще бы! Девушка сама приехала, по первому зову, даже не стала подробно выяснять, о чем пойдет речь. Собственно, а зачем выяснять? Ее и этого странного Кирилла, одетого в мягкий замшевый пиджак, и рубаху с золотыми запонками объединял только борис значит речь пойдет о борисе и даже когда кирилл сказал что не хочет говорить о борисе они все равно стали говорить о борисе разумеется кирилл был тоже любопытен ей все таки необычный человек не похожий ни на одного из ее знакомых но любопытен опять же в связи с борисом она его совсем не знала кирилла заочно уважала потому что Борис уважал, но в другой день, может быть, и не поехала бы, невзирая на все уважение. Полузнакомый дядя приглашает в ресторан, высылает такси. Как-то это все немного двусмысленно. С другой стороны, за такси можно и самой заплатить, и за ресторан тоже. И вообще, пора развеяться, сколько можно проводить вечера в обществе Монаховой и ее Димы. С ними забавно но ребятам и вдвоем хорошо забьются куда-нибудь в маяк далее сценарий известен Дима медленно напивается к нему подсаживается то один то другой активист богемно интеллектуального сообщества на салфетках и оборотных сторонах кассовых чеков соединяются гениальные рекламные слоганы типа нам завидует Европа наши цены просто жопа или заголовки гневных статей типа геополитические фрикции с В этом сезоне умный Дима — самый авторитетный специалист по сексуальной рифме текущего момента. Монахова тоже медленно напивается, курит тонкие сигареты, хохочет и дерзит. Ей все можно. Она Диме не просто любовница, но муза. Далее творческий полет Димы сменяется агрессией, и мыслитель начинает ревновать свою музу какому-нибудь хлыщеватому продюсеру какого-нибудь кабельного шоу. Следует неловкая, но бодрая потасовка, Монахова в восторге, далее занавес. Мила трижды участвовала в творческих пьянках и потом решила завязать. Пыталась сидеть дома, читать, пробежала полтора модных романа, ничего не поняла, перестала, а книжки выбросила, глупо иметь дома такие нескладные, левой задней ногой написанные опусы. Собственно, свободного времени было не так много три часа в день, с семи до десяти вечера, но это были совершенно невыносимые три часа. Так что приглашение Кирилла пришлось кстати. Выпили по бокалу Глинтвейна. Человек в замше что-то говорил, мягко жестикулировал, но не мурлыкал, в глазки не заглядывал, иногда даже задумывался о чем-то своем. Его телефон дважды звонил, и оба раза он вежливо и сухо отвечал, что занят. Борис сначала пребывал между ними третьим, полноправным и даже главным участником застолья, незримо присутствовал, но постепенно стал надоедать, сам собой превратился в лишнего. И не то чтобы замшевый дядька с короткими седыми волосами и внимательным взглядом вытеснил Бориса, отодвинул в сторону. Нет, они вместе сделали это, вдвоем. Она сделала, а замшевый помог. И когда Борис канул, освободил Милу, она вдруг ощутила комфорт, расслабилась, вспомнила, что ей и без Бориса может быть хорошо. С ним лучше, но и без него тоже ничего, нормально, забавно. Свечи, вино, собеседник, горячий шоколадный тортик с земляникой. Конечно, он обязан был позвонить ей сразу же, в течение часа, и сказать, что вора поймали, что милиция нашла украденное. Конечно, она задохнулась от злости. Конечно, первым желанием было тут же набрать номер прекрасного принца и высказаться от души. Но замшевый мужчина, подливавший ей вино, был спокоен, шутил, улыбался. Его доводы были просты, его фразы были внятны, он держался красиво. И Мила решила, что не станет выяснять отношения. Сидим хорошо, говорим спокойно, выглядим прилично. Зачем портить картину? Мы взрослые люди, мы невозмутимы. Квартиру ограбили, бывает. Любимый человек проявил слабость, ничего страшного. Вот Кирилл, сорок лет, видал виды, явно давно понял жизнь. Рассказывает о себе страшные вещи, однако вряд ли стал бы устраивать сцену из-за несостоявшегося телефонного звонка. Позвонил Борис, не позвонил Борис, какая разница? В жизни есть вещи поважнее телефонных звонков. Есть другой мир, никак не связанный с Борисом. В этом мире тоже грабят квартиры, там тоже есть проблемы, там тоже не хватает здоровья, сил, времени, равновесия, мяса и денег. Но там проблемы Бориса вообще не считаются проблемами. Там замшевые существа расслабленно шутят, и говорят девушкам комплименты, и более того. Без особых церемоний признаются в сексуальной заинтересованности. А это всегда забавно. Если товарищ жениха сверкает из угла глазами, тут все ясно. Хочет, но боится, это скучно. Бодрые мужчины так себя не ведут. Они либо вообще не смотрят, отводят взгляд, запрещают себе желать чужую женщину, либо говорят прямо. «Жаль, что ты чужая женщина, я б тебя взял». Это круто. Это вручение собственной судьбы в чужие руки. Это знак доверия. Сказать жениху или не сказать «сама решай», мне все равно. Пришлось к слову, и я признался. «Да, ты мне интересна, я тебя хочу». Жениха грязью не обливал, Слова плохого про него не сказал, но о своем желании честно заявил и задуматься заставил. А задуматься надо, обязательно. Может быть, не прямо сейчас, но потом, вечером. Потому что этот замшевый Кирилл, конечно, никакой не друг Борису, и не товарищ, и не старший брат. У таких замшевых не бывает друзей, и братьев тоже. А наоборот, враг он, плохой человек, опасный и злой. И, кстати, не такой уж интересный, скорее обыкновенный, бывший злодей из 90-х, не сумевший отхватить себе заводов, газеты, пароходов, не ставший папиком, проигравший какую-то свою важную игру и теперь вынужденный ностальгировать. И пиджак его хоть и замшевый, но так себе. И весь он Кирилл, как большинство несостоявшихся папиков, немного нелепый, с понтом ухоженный и выбрит и причесан, и ногти в порядке, а вот зубы плохие, желтые. Лицо вроде бы гладкое, но когда усмехается, щеки идут морщинами, выдавая картофельно-маргариновое детство, брежневское, коммунистическое. И отсюда ясно, что замшевый, как сейчас говорят, тупо завидует. И Борису с его мышцами, и девочке Лю, румяный, благополучной, здоровой, уравновешенной, завидует. Их с Борисом жизни спокойной, в которой квартирная кража с исчезновением нескольких ювелирных побрякушек и двух-трех электронных прибамбасов — трагедия. Шутит, улыбается, снисходит, хрипловатым баритончиком повествует о своих необычайных подвигах и завидует. И ее, девочку Лю, он желает не сексуально, не как самец-самку. Она ему нужна, чтобы уравновеситься, утолить свою зависть, Затолкать поглубже застарелый комплекс неудачника. Они, нынешние папики, из тех, что умнее и злее прочих, все чаще норовят увлечь в свои навороченные спальни не двадцатилетних дур, приехавших из кологрива, а самодостаточных взрослых женщин. Обоять приезжую дуру посредством золотой кредитки сейчас это слишком просто, слишком много куриц собралось в курятнике. Но взрослый мужчина. Должен уметь взять взрослую женщину, а не юную засыху. Взрослая уже умеет жить, а значит и любить умеет.